Для умерщеления плоти он приказал поставить в часовне Ценнеберга погребальные носилки и пролежал на них целую долгую зимнюю ночь. Но тут ему явились люди, которых он ограбил, замучил, убил. Хоть он и был человеком добродушным, но их все же оказалось слишком много. Затем женщины, с которыми он блудил. Их лица улыбались, но когда они... Отворачивались, видно было, что их спины до самых внутренностей изъедены гнойными червями. Вся часовня наполнилась мерзкими бесами, тянувшими к нему когти. Он стал кричать, но сам же отдал приказ накрепко запереть часовню и запретил кому-либо находиться поблизости, чтобы остаться до утра наедине со своими грехами и своим раскаянием. Наконец ему стало не втерпешь. Он полез, страх придал ему ловкости, вверх по стене, выпрыгнул в окно, заполз, стуча зубами, покрытый холодным потом, в свою постель. С этого дня он начал хереть. Часто разговаривал с самим собой, кашлял глухо и беспомощно. Маргарита много бывала с ним, но относилась к отцу довольно безучастно. И так он умрет. Жаловаться ему не на что, он взял от жизни все, что было можно. Он охотно окружал себя своими детьми, особенно самыми маленькими. Бродил среди этого крошечного народца, среди лепещущих, семенящих на кривых ножках падающих малышей. Там утирал сопливый носишко, тут успокаивал задыхающегося от отчаянного рева розового карапуза. Он брал детей на руки, садился рядом с ними на пол, Вздыхая, рассказывал им о своих денежных затруднениях, о церковном покаянии, о высокой политике, а они сосредоточенно и бессмысленно слушали. Наступил апрель, небо было голубое, воздух полон пыльцы с цветущих миндальных и персиковых деревьев, и тут король почувствовал, что близок его конец. Он приказал отнести себя в часовню святого Панкратия. Кроткая голубая Дева Мария ободряюще улыбалась ему. Пестрое цветное окно часовни приветливо светилось в ярком солнце. Возле него, тараща глазенки, стояли маленькие дети и кроткий ласковый абат Виктинский. Здесь настигло его последнее кровоизлияние и задушило. Тело выпотрошили, набальзамировали. Сердце и внутренности надлежало похоронить в замке Тироль. Остальное же позднее с большими почестями в княжеском склепе монастыря святого Иоанна в Штамсе. Епископ Брикинский, получив весть о кончине короля Генриха, тотчас отбыл в замок Тироль и, путешествуя даже ночью, услышал на дороге топот многих ног. Он спросил своих людей, не видят ли они чего-нибудь. Они тоже слышали шум, однако ничего не обнаружили. Когда же епископ попристальнее всмотрелся в ночной мрак, он увидел, что это гномы, которые густой толпой поспешно уходили на север. Но так как на пальцах у них были надеты их драгоценные камни, видеть гномов мог только он. Епископ остановил одного и спросил — Тот ответил, что так как добрый король Генрих умер, то они больше не чувствуют себя в безопасности и вынуждены покинуть страну. В тот же день выехали нарочные, чтобы нести весть о кончине короля во все концы страны. Один через горы на Итальянскую равнину и в Верону обрадовались братья Делла Скала. Теперь начнется смута в горах. Можно будет опять протянуть руку к северу, отхватить себе кусок. Другой поскакал в Вену. Там вечно зябнущий хромой герцог Альбрехт сидел у камина небритый тощий хворой. Он насторожился, послал за братом, вызвал секретарей, стал диктовать им, забывал поесть, погруженный в планы и в работу. Третий поскакал в Мюнхен к императору Людвигу. Тот посмотрел на курьера большими простодушными глазами, голубевшими над длинным носом, и тут же не замедлил в обстоятельной и достойной речи излить свою скорбь по поводу кончины горячо любимого дяди, а сам, тяжело ворочая мыслями, обдумывал, под каким предлогом всего легче отнять у своей маленькой кузины ее земли. Маргарита рассматривала себя в зеркало. На обрамлявшее стекло оправе и слоновой кости был вырезан рельеф, изображавший взятие замка богини любви. Ну да, на богиню любви она, Маргарита, ни лицом, ни телом не похожа. Но зато она герцогиня Каринская и графиня Тирольская. Так вот, значит, какие бывают герцогини. Она разглядывала себя с горькой усмешкой. «Ну-ка, посмотрим». Глаза и лоб еще куда ни шло. Самое худшее — рот, вывернутые обезьяньи губы. Что ж, зато у нее Каринтия. Вялые свисающие щеки, куда это годится? Но ну, разве за них не вознаграждает графство Тироль? А серое с пятнами лицо? Положите на весы Триент, Бриксин, Хур, Фриуль. Разве оно тогда не станет ровным и чистым? Иоганн, ее супруг, ужасно заважничал. Теперь он государь и властитель. Он в столь приподнятом настроении, что стал почти любезен. Маргарита разглядывала его. В сущности, красивый мальчик. Удлиненное властное лицо, прекрасные волосы. И глаза казались ей теперь выразительней, смелее. Он же думал... Она не красавица, но прекрасны страны, которые она принесла мне. Он сказал ей «Что, Гретль?» И сердечно поцеловал в безобразные губы. Больше того, он заявил, что ей следует как-нибудь поехать с ним на соколиную охоту. Затем дети уселись рядом и принялись очень серьезно обсуждать свои первые государственные мероприятия. Положение складывалось нелегкое. Ладить с баронами будет трудновато. Те, наверное, попытаются использовать осложнения, связанные с переменой правителя. Мальчик Иоган напустил на себя важность. Он приберет их к рукам. Он укращал самых диких коней. Прежде всего необходимо вызвать отца, короля Иоганна. Он, вероятно, еще в Париже на турнире у своего Шурина французского короля. Затем надо отправить послов к императору, к герцогам австрийским. Дети вызвали к себе абата Виктринского, возложили на него эту миссию торжественно и все же с притворной небрежностью проставили свои имена под верительной грамотой. Иоганн, божьей милостью граф Тирольский, и Маргарита. Божьей милостью герцог Каринции, граф Тироля и Гаринцы, и защитница церквей Аквилейской, Триинской и Брикинской. Но когда Абат Виктинский вручил грамоту по назначению, большинство этих стран было его доверителями уже утеряно. В Линце Император с хромым Габсбургом обсуждал меры к осуществлению договора, по которому страну в горах надлежало поделить между Габсбургом и Виттельсбахом. Неуклюжий грузный баварец старался все забрать себе, не желал выпустить из цепких пальцев ни одной самой маленькой деревушки. Неотступно упорно торговался хромой герцог, не скупился на резкости, не уступал. Они сидели, поглощенные картами и списками, смотрели на вздувшийся Дунай, шел дождь, оба навалились на жирный кусок, каждый тащил его к себе. После яростной торговли они, наконец, толковались «Каринтия, крайно южный Тироль – австрийцу, северный Тироль – баварцу». В это время прибыл абат Виктринский с письмами и поручениями от обоих детей. Очень вежливо приняли его оба государя. Внимательно прочли письма. С неуловимой иронией заговорил австриец относительно того, как, мол, смерть его дяди, достойного и высокородного государя, старшего в семье и их общего отца, мучительно ранит его сердце. Как он сочувствует своей маленькой кузине и юному ее супругу. Но крайно теперь его собственность. Каринтию же даровала ему щедрость императора. Войска уже выступили, чтобы занять ее. Если он чем-нибудь иным может помочь или оказать услугу своей маленькой кузине, он охотно это сделает. В том же роде высказался и сам император, прямодушно глядя на Аббата большими голубыми глазами. Только речь его была более звучна и торжественна от того, что он был императором. К сожалению, дети со своими просьбами опоздали. Он все решил со своими любезными австрийскими дядями. Однако он еще милостиво подумает. Дети в замке Тироль, увидев, как плохи их дела, гнали гонца за гонцом в Париж к отцу и опекуну, королю Иоганну. Но тот был тяжело ранен на турнире. Он лежал разбитый, почти ослепший, обвязанный и забинтованный, и смог послать в Тироль только бессильное утешение, советуя детям не отчаиваться. Как только здоровье позволит ему, он приедет сам и защитит и их, и их земли. Видно, это злой рок, что вот он вынужден беспомощно лежать в постели, а между тем император и Габсбург делят между собой те богатые страны, которые он закрепил за своим домом, идя долгим путем искусной дипломатии. Но Иоган был по натуре игроком и фаталистом, и его не сразило даже это несчастье. Он привык к внезапным переменам и, несмотря на свое немощное и жалкое состояние, все же легкомысленно острил насчет женщин и стран, теперь от него ускользнувших, и ждал с хладнокровным убеждением игрока счастливого поворота судьбы. Тем временем Коринтия и Крайна были без боя заняты Габсбургами. Города воздавали им почести. Ленная грамота императора повсюду торжественно прочитывалась. Владительные обороны и чиновники признали совершившийся факт, принесли присягу новым властителям. Знатнейшие дворяне во главе с величественным Конрадом фон Ауфштейн, наместником покойного короля, наградившего его и богатейшим состоянием, и всяческим доверием, играли при этом весьма двусмысленную роль. Население примирилось с изменой детям после того, как герцог Отто Австрийский, представлявший своего брата, неукоснительно выполнил патриархальный церемониал, принятый в Каринтии при восшествии на престол государя, Тот самый церемониал, которому так радовался наперед маленький Иоган. Он надел крестьянское платье, приказал нарочно посаженному для этого крестьянину встать с камня, выпил воду из крестьянской шляпы и проделал еще ряд подобных же старинных церемоний. Впрочем, герцог Отто, щеголеватый, утонченный молодой человек, казался себе в крестьянском платье очень смешным – Он и его приближенные еще долго потом острили. Но населению эта верность старинным обычаям чрезвычайно понравилась. Оно было растрогано и решительно стало на сторону нового государя. Маргарита никогда не была натурой патетической. Она вовсе не ждала, что Каринтия из верности законному царствующему дому вдруг пылка поднимется на ее защиту. Все же та оскорбительная легкость, с какой люди словно так и надо отрекались от права и переходили на сторону силы, попутно стараясь урвать кое-что и для себя, наполняла ее сердце отвращением и гневом. Поэтому она не возражала, когда герцог Йоганн, яростно топая ногами, срывающимся голосом приказал разрушить Ауфштейн возле матрии, «Родовой замок изменника Каринского наместника».